Охотники за привидениями, сокровища старого пирата. Несмотря на то, что по ночам уже крепко подмораживало, а на утро горожане спешили по своим делам по покрытым белым инием дорогам, на деревьях еще оставалось полно разноцветных листьев, и зима по-прежнему казалась далекой и неправдоподобной. Страда постепенно подходила к концу, жители города все больше расслаблялись и радовались большому урожаю. Тетушка Маргарет в этом году собрала с грядок множество ярко-оранжевых тыкв и теперь угощала всех желающих вкуснейшими пирогами. Оставшиеся без работы до самой весны фермеры Все чаще пересказывали друг другу последние новости и сплетни Говорили, что в школе вдруг завелось привидение Да исчезло, словно и не было Детишки они, конечно, вечно глупости выдумывают Но даже уважаемую мисс Спрингфилд призрак успел напугать А уж учительница, разумеется, заслуживала доверия Рассказывали, что вообще призраки в последнее время ведут себя странно То появляются, словно бы из ниоткуда А то точно так же и исчезают В прошлое полнолуние, рассказывали Ни одного привидения на улицах не было Зато особняк на холме вновь трясся и грохотал И разноцветные искры сверкали за старыми грязными стеклами А истина! как всегда было известно, лишь четверым местным мальчишкам. Именно они, а в первую очередь их предводитель по имени Терри, познакомились с призраком по имени Бута из особняка на холме, который, призрак, конечно, а не холм, сам жутко боялся привидений. Ребята подружились с Бутой и назвали себя охотниками на привидений. Не всех, конечно, а только тех, кто творит всяческие пакости Охотники уже трижды справлялись со своими противниками На ферме тетушки Мэг, в подвале дома господина судьи и, наконец, в школе С каждым разом история получалась все хитрее и запутаннее Но охотники не собирались отступать Последнее полнолуние, к сожалению, обошлось без охоты. За раздражающим призраком из школы пришлось гоняться раньше. Он то ли страдал бессонницей, то ли просто выспался. Но летал по школе не как все привидения по ночам в полнолуние, а в середине лунного месяца и прямо днем. В полнолуние в доме Буты охотники за привидениями пересказывали ему свои приключения. В красках, бегая по комнате, размахивая руками и начиная пререкаться на спорных моментах, будто оказался отличным слушателем. Пугался, смеялся, восторженно ахал и охал. «Очень жаль», — сказал он, — «когда мальчишки завершили свою историю, что меня с вами не было. Я бы вам так помог». «Тебе разве не страшно?» — удивился высокий и тощий Терри предводитель охотников. «Страшно, конечно!» — вздохнул Бута. «Но уже не так сильно, как раньше. Кажется, я немного привык. Вот видишь, я сразу говорил, что тебе это поможет!» — воодушевленно вскинул кулак рыжий Рейли. «Вообще-то, это я говорил!» — проворчал Терри. «Ребята!» Начал маленький и пухлый Юджин, но его все перебили и закончили фразу уже хором «Не ссорьтесь, пожалуйста!» Охотники на привидение расхохотались. Бледно-зеленый призрак по имени Бута рассмеялся вместе с ними. «Даже жаль, что до следующей охоты ждать целых три недели, правда?» поправил очки последний четвертый мальчишка по имени Сэмюэль. «Это еще что, Сэмми?» — подхватил Рейли. «Ты представь, что будет, если к следующему полнолунию не появится ни один призрак. Что мы тогда будем делать? Меня зовут Сэмюэль!» — строго поправил мальчик в очках. «И тогда мы что-нибудь придумаем!» Луна пошла на убыль. будто снова уснул на чердаке особняка. Мальчишки вернулись к обычным школьным делам. После уроков четверо мальчишек не разошлись по домам, а свернули к окраине города и зашагали по пыльной дороге к большому холму. С тех пор, как они познакомились с Бутой и перестали бояться страшного особняка на холме, они частенько приходили сюда. Это стало их личным секретным местечком, где им никто не помешает. Поднявшись до середины склона с подветренной стороны, мальчишки побросали сумки и расселись на загоде притащенных ящиках, заменявших стулья и кресла. «Что-то... ничего о привидениях не слышно», — многозначительно приподнял брови рыжий Рейл. «И почему ты смотришь на нас так, словно у тебя есть по этому поводу какая-то идея?» — откликнулся Сэмуэль, поправляя очки. «В том-то и дело, Сэмми, что никакой идеи нет», — притворно вздохнул Рейли. «Зато я отлично помню, что кое-кто обещал что-нибудь придумать, если все так сложится». «Еще не полнолуние», — отмахнулся Сэмми, — «а насчет имени ты знаешь». «Но о привидениях и правда тишина», — согласился высокий и тощий Терри. «Я даже сам начал расспрашивать, но толку никакого!» «И я ничего не слышал», — развел руками маленький и пухлый Юджин. «Даже тетушка Мэг теперь твердит, что все призраки — это, мол, глупости и выдумки, хотя у самой еще недавно жило привидение». «А может, будто нам поможет», — встрепенулся Терри. «Помните, как раз на ферме именно он учуял, где призрак». — Боюсь, — покачал головой Сэмюэль, — будто нам не поможет. Мы находились совсем рядом с тем привидением, когда будто его почувствовал. А до этого он даже не знал, что в городе есть другие призраки. Думаю, они чувствуют друг друга только на небольшом расстоянии. — Эх, и тут промашка! — проворчал Терри. Юджин вздохнул. «Придумал!» — обрадованно воскликнул Рейли. «Мы можем вместе с Бутой обойти весь город. Если где-то есть призрак, то Бута его учует, ведь он будет рядом!» «Не надо придумывать, Рейли! Это не твоя сильная сторона!» — хмыкнул Сэмюэль. «Особенно удачно будет, когда нас кто-нибудь увидит ночью в городе без родителей, зато с дружелюбным привидением. Как будешь оправдываться?» — Ну и ладно, Сэмми, подумаешь, — насупился рыжий мальчишка. — Я хотя бы идеи предлагаю. — А ты нет. — Я просто не высказываю глупости во всеуслышанье, — с достоинством парировал Сэмюэль. — Как только у меня будет готовый план, я сразу им со всеми поделюсь. — И да, кстати, тебя зовут Сэмюэль, мы все помним, — проворчал высокий и тощий предводитель охотников на привидений. — Хоть бы что новенькое придумали. — Ребята, — вздохнул Юджин, — если мы будем ссориться, точно ничего не придумаем. — Вот тут ты прав, — кивнул Сэмюэль. — До полнолуния еще полно времени. Что-нибудь случится. — В самом деле, — согласился Рейль, — за десять дней чего только не произойдет. — Согласен, — кивнул Терри. Однако Полнолуние все приближалось, а о привидениях по-прежнему ничего не было слышно. Городок жил своей обычной уютной провинциальной жизнью, в которой нет места ни страшным призракам, ни гордым и храбрым охотникам. С каждым днем мальчишки все больше грустнели. «Сегодня ночью встречаемся у Буты», — невесело протянул Самюэль, когда охотники вышли за ворота школы. «Полнолуние же?» «А смысл?» — тоскливо отозвался Рейли. «Мы так и не нашли призрака!» «Он наш друг, а не только помощник охотников!» — проворчал Терри. «Так что было бы неправильно не прийти к нему только из-за того, что все привидения в городе попрятались!» «Терри прав!» — кивнул Юджин. «Мы же можем просто поболтать с ним!» Даже если мы и не нашли привидения, все равно за три недели прошло много всего. Поделимся с ним новостями. — Ваша правда, — признал Сэмюэль, — я, кажется, слишком зациклился на этих призраках. Рейли запрокинул голову и посмотрел на плывущие по небу облака. — А вот будто не расскажет нам никаких новостей, — задумчиво отметил он. «Он три недели спит!» Распроси его, что ему снится», — предложил Сэмюэль. «Правда, я не уверен, что хочу знать, какие сны видят привидения». «О, а это может быть интересным!» — оживился Рейли, и на его лице вновь расплылась улыбка. «А что еще мы можем у него узнать?» «Да все, что угодно», — пожал плечами Терри. «Много ты знаешь о призраках, кроме того...» Что наступать на их тень можно только если вы в плохих отношениях. Кстати, вдруг вступил в беседу Юджин, а помните, как Терри самый первый раз залез в особняк? Ого! удивился Терри, вы все струсили и не пошли. Отлично помню. Мальчишки остановились на перекрестке двух улиц. Я не о том. На щеках Юджина выступил Легкий румянец Мы попросили тебя принести какое-то доказательство И ты притащил старую фотографию Было дело, кивнул Терри Это мне будто подсказал Она в рамке стояла на камине в гостиной Сам бы я ее вряд ли нашел Там темно, окна заколочены Ого, оживился Сэмюэль, поправляя очки Юджин, да ты голова Я, кажется, понял, к чему ты клонишь. Маленький и пухлый Юджин улыбнулся и снова покраснел. А я не понял. Сварливо откликнулся высокий и тощий Терри. Рыжий Рейли благоразумно промолчал. Но, судя по выражению лица, он тоже пока не догадывался, о чем ведут речь друзья. «Вспоминай, Рейли, ну!» — подбодрил друга Сэмюэль. Терри вернулся из особняка. Показал нам фотографию. Фотография была старая. Мы в темноте не могли разобрать, что на ней. И Терри сказал, что это фотография привидения из особняка, возопил Рейль. В смысле не самого привидения, а еще живого. В смысле... Молодец, похвалил Мель. Справился. Терри Переводил недоуменный взгляд с одного охотника на другого. «А теперь объясните мне!» — недовольно попросил он. «Я до сих пор не понимаю вашего ликования по поводу того, что я тогда притащил фотографию Буты. Когда буты еще не был призраком, он жил в этом самом особняке», — растолковал Сэмюэль, снимая очки и протирая их платком. «Много-много лет назад...» Он жил в нашем городе, он может помнить такие вещи, которые ни в одном учебнике истории не прочитаешь. Особенно если эти учебники даже не открывал, потому что они скука смертная, — согласно покивал рыжий Рейли. То есть вы предлагаете в это полнолуние ни на кого не охотиться, а вместо этого расспрашивать Буту о том, каково быть призраком. «И как жилось в городке много лет назад», — догадался, наконец, высокий и тощий предводитель компании. «Я даже не знаю». «Да ладно тебе, Терри!» — похлопал друга по плечу рыжий Рейль. «Даже мне кажется, что это будет весело!» «В любом случае, а что нам остается?» — пожал плечами Сэмэль. «Если не найдешь до вечера призрака...» Придется проводить интервью. Я принесу свечи. — А я чего-нибудь перекусить захвачу, — кивнул Рейли. — А то по ночам так кушать хочется. — Дельная мысль, — кивнул Сэмюэль. — Кажется, нам пора основать в особняке свой личный склад, чтобы не таскать все это каждый раз. — А потом и жить туда переберемся, — хмыкнул Терри. — А мне там нравится, — улыбнулся Юджин. «Значит, встречаемся на месте!» — постановил высокий и тощий предводитель охотников. «До скорого!» — и мальчишки разошлись по домам. Поднимаясь по наветренному склону холма, чтобы сразу оказаться у недавно обнаруженной удобной дыры в ограде особняка, Высокий тощий Терри ворчал себе под нос, жалуясь на холодную ночь. Промозглый ветер и всех призраков города, которые вздумали ни с того ни с сего попрятаться. В этот день, пожалуй, не досталось только друзьям, которые вытащили его в особняк в полнолуние. Как бы ни выказывал сомнения предводитель, но ему тоже стало очень интересно послушать рассказы Буты, Решительно шагая по саду, Терри спугнул лисицу, которая как раз перебегала одну из дорожек и от неожиданности чуть не подпрыгнул сам. Ему неожиданно вспомнился самый первый поход в особняк, когда он был твердо убежден, что призраков не существует, и намеревался доказать это друзьям. Кажется, это было так давно, а на самом деле всего лишь летом. Тогда тоже было холодно, но у Терри была свеча, пламя которой, правда, не столько освещало путь, сколько слепило глаза и мешало разглядеть, куда наступаешь. С тех пор высокий и тощий мальчишка хорошо усвоил, что огонь нужно прикрывать ладонью, иначе никакого толку от него нет. Сейчас свеча бы ему тоже не помешала. Полная луна пряталась за облаками, а уж тень от деревьев в саду и вовсе не давал рассмотреть ничего вокруг. Хорошо, что темную громаду особняка было ни с чем не спутать. За одним из мутно-белых стекол особняка мелькнул огонек. Значит, Сэмюэль уже на месте. А это настоящая удача. У него всегда при себе есть свечи. Терри зашагал быстрее. Сухие листья и ветки под его ногами хрустели и шелестели. В ночной тишине, да еще и на окраине городка, эти звуки казались оглушительными. Свеча, судя по всему, находилась не в комнате с разбитым стеклом, а в соседней. Терри удивился, подтягиваясь в оконном проеме, но тут же смекнул. Сэмюэлю не хотелось сидеть на сквозняке «Умно!» — тихонько пробормотал он себе под нос и, внимательно глядя под ноги, прошел по комнате до противоположной двери «Привет!» — кивнул ему Сэмюэль, устанавливающий третью свечу в канделябр «Я думаю, нам стоит почистить камин в особняке Ночью все холоднее, а с камином было бы уютнее» «А если кто-то увидит дым из трубы?» — проворчал Терри. «Сэм, ты меня удивляешь!» «Я пошутил!» — улыбнулся Сэмюэль. «Но согласись, идея неплохая!» «Будто еще не появлялся!» — перевел разговор на другую тему Терри. «Про Рейли и Юджина даже не спрашиваю!» «Пока никого!» — кивнул Сэмюэль, поправляя очки. Ждем, «Ждем!» Кивнул высокий и тощий Терри и потянулся, чуть не задев кончиками пальцев, люстру. «Спать хочется», — пожаровался он. «Там софа в углу», — махнул рукой Сэмюэль. «Только мне кажется, в ней мыши». «Спасибо за предложение», — фыркнул Терри. На чердаке раздался шорох, и в ту же секунду снаружи в стекло прилетела горсть мелких камушков. То встречает Буту, а кто Юджина?» — поинтересовался Сэмюэль, поднимаясь со стула. «Иди к призраку. Я попытаюсь затащить нашего круглого товарища», — хмыкнул Терри, снова с хрустом потягиваясь. «Договорились», — кивнул Сэмюэль. Терри вернулся в комнату с выбитым стеклом, приблизился к этому самому окну, выглянул на улицу. И, к своему удивлению, обнаружил там не только Юджина, но и четвертого члена компании. «Рейли?» — удивился он. «А ты сразу залезть не мог, что ли?» «У нас тут Юджин!» — помахал рукой рыжий Рейли. «И мешок яблок! Я и одно-то из этого без помощи внутрь не затащу!» «А зачем ты приволок целый мешок яблок?» — поразил Сатери, принимая ношу. «А это не я!» «Это Юджин!» — прокряхтел Рейли. «Это с фермы тетушки Мэг!» — поспешил пояснить маленький и пухлый мальчишка. «Вы же говорили, что по ночам хочется кушать. Вот э, я и подумал точнее». Не обратил внимания на то, что его перебили Рейли. «Все-таки я, потому что именно мне пришлось воротить эти яблоки на холм. Но я бы точно не стал этого делать по собственной воле». Терри тут же развязал мешок, извлек одно яблоко и впился в него зубами. Плод был мелкий, но сочный и сладкий. «Вкусно — Вкусно! — невнятно постановил он. «Хрустит — Хрустит! Рыжая макушка Рейли показалась в проеме, и через секунду он подтянулся и перекинул ногу через подоконник. — Ребята, а вы про меня не забыли? — раздался жалобный голос Юджина на улице. «Нет, конечно!» Терри заозирался кругом, ища, куда бы деть надкушенное яблоко. Не нашел и снова прикусил фрукт, но не до конца и оставил во рту. Рейли уже тянул руку вниз, и высокий тощий мальчишка с яблоком в зубах присоединился к нему, помогая затащить друга в особняк. «Спасибо за яблоки, Йоджин!» — невнятно пробормотал Терри. «Очень вкусный! Передавай привет тёте Мэг!» «Обязательно!» — улыбнулся Юджин. Рейли хмыкнул и толкнул ногой мешок с яблоками. «А я сэндвичи принёс! На всех!» — сообщил он. «Сегодня у нас будет просто королевский ужин!» «Ну, ничего себе!» Удивленно удивлённо-одобрительно покачал головой Терри. «Кажется, только я в этот раз сглупил и ничего не притащил!» Завтра исправишься, хмыкнул рыжий Рейли, шагая к двери. А что наш малыш Сэмми опять осветил эти мрачные комнаты? Ты угадал, кивнул высокий и тощий Терри. Надеюсь, он не слышал про малыша. А будто уже проснулся, поинтересовался за их спинами Юджин. Кажется, да, Терри отворил дверь. Сэм как раз должен был его встретить. Бу, всем привет! Бледно-зеленое привидение промчалось мимо мальчишек и скрылось в стене. Дом заскрипел и закачался. Привет, Бута! Хором откликнулись Рейли и Юджин. «Тебе никогда не хотелось придумать новый способ приветствовать гостей?» Поинтересовался Терри, глядя на разноцветные искры, разлетающиеся от картины, в которую только что нырнул призрак. «Ни капельки!» — счастливо возвестил Бута, появляясь из потолка. «Так гораздо веселее!» «Кто-нибудь яблок хочет?» — поинтересовался Терри. «Я одно уже слопал. Вкусное!» «А у меня еще сэндвичи есть!» — кивнул Рейли. «А зачем столько еды?» — удивился Бута. «Дело в том», — поморщился Сэмюэль, «что мы так и не нашли призрака, на которого можно было бы охотиться в это полнолуние. Поэтому мы решили просто прийти к тебе в гости и поболтать». «Спасибо, друзья!» — улыбался Бута. Я так рад, что не придется проводить полнолуние в одиночестве. Для этого друзья и нужны, — невнятно пробормотал Терри, принимаясь за очередное яблоко. — К тому же, — добавил Сэмуэль, — мы хотели пораспрашивать тебя обо всяких интересных вещах, о привидениях и твоей прежней жизни. — Быть привидением скучно, — решительно заявил Бута. «Спишь себе большую часть времени, даже не снится ничего!» «О!» — поднял указательный палец Рейли. «Первая тайна раскрыта!» в полнолуние очень хочется кого-нибудь напугать!» — закончил Бута. «Ничего интересного!» «Да, звучит и правда невесело!» — протянул Сэмюэль. «Ты поэтому так любишь наши охоты!» «Конечно!» — воодушевился Бута. — Жаль, что в этот раз охоты не будет. — Ничего не поделаешь, — развел руками Юджин. — Раз уж ничего интересного о призраках мы не узнаем, может, что-нибудь из твоей жизни? — Ну, пока ты был живой, — неловко закончил вопрос Рейли. — Сколько лет назад ты жил, например? Это был твой дом, да? — Простите, ребята, — погрустнел Бута. «Но и тут я вам мало что могу рассказать. Я совсем плохо помню свою жизнь. Только отдельные кусочки». «Рассказывай кусочки», — ободряюще улыбнулся Сэмюэль. «Нам все равно очень интересно. Могу я предложить тебе яблоко? Или это будет глупостью?» «Кажется, я не могу есть», — развел призрачными руками Бута. «Но вы не стесняйтесь». «А я пока вспомню что-нибудь очень захватывающее из своего детства!» Мальчишки согласно закивали и потянули руки к яблокам. На несколько секунд единственным звуком, наполнявшим комнату, стал хруст. «Ребята!» — вдруг широко распахнул глаза Бута. «Я кое-что вспомню. Кажется...» «Я придумал нам дело еще интереснее, чем охота для этого полнолуния!» Четыре заинтересованных взгляда обратились к бледно-зеленому привидению. «Мой дедушка рассказывал мне легенду об этом особняке», — начал Бута. «Уже интересно», — кивнул Самиль. «До того, как дом купила наша семья, он принадлежал...» Пирату, Продолжил Бута. «Пирату?» — удивился Рейли. Далековато он от моря забрался. «Почти две тысячи миль суши!» — кивнул Сэмюэль и поправил очки. «Не больно-то поплаваешь!» «Да не перебивайте вы!» — шикнул на друзей Терри. «Не слушай их, Бута, продолжай!» «Он принадлежал пирату!» — повторил Бута и на несколько секунд замолчал, но никто реплик больше не вставил. Бледно-зеленое привидение обвело друзей взглядом и с короговоркой закончило. Пирату, который награбил множество сокровищ и спрятал их где-то здесь. В комнате повисла тишина. Ого! Первым нарушил ее рыжий Рейли. — Не хочешь же ты сказать, что их до сих пор не нашли? — Хочу, — пискнул Бута, — и мы можем поискать их, если вы, конечно, не против. — Шутишь! — вскочил высокий и тощий Терри. Взгляд его горел. — Да это же почти так же здорово, как охотиться на привидений! Бута расплылся в улыбке. «И что же известно об этом сокровище?» — поинтересовался Сэмюэль, поправляя очки. «Где мы будем его искать? Почему никто до сих пор его не нашел?» «Значит так!» Бута принялся загибать призрачные пальцы на руках. Дедушка рассказывал, что сундук с сокровищами спрятан где-то в пещерах под этим особняком. Тут в подвале есть выход в эти пещеры. «Там мы его и будем искать!» «Угу!» — кивнул Самиль. «Это значит, нужны свечи и веревки!» «Его несколько раз пытались найти!» Загнул второй палец Бута. «И даже, кажется, находили!» «Но никому не удавалось забрать сокровища себе!» «И почему же?» — приподнял брови Терри. «А все потому...» — загнул третий палец Бута, — что сундук этот охраняет призрак того самого пирата. «А тут мы, молодые и красивые!» — вскочил Рейли. «То есть храбрые и решительные охотники на привидений!» «Именно!» — улыбнулся Сэмюэль. «Как же все удачно сложилось!» «Значит, завтра?» «Мы идем искать сокровища старого пирата», — улыбнулся Юджин. «Здорово!» «Не то слово», — подтвердил Терри. «Так что на это мы порешим. А сейчас пойдем по домам, а то я прямо здесь усну». «Договорились», — кивнул Сэмюэль. «А яблоки эти куда девать?» «Я их обратно не потащу», — решительно замотал головой Рейли. Доставьте «Да их здесь, завтра же вернемся». — пожал плечами Терри. — Надеюсь, мыши не успеют все слопать. — Я их отпугну, — улыбнулся Бута. — Буду сторожить ваши яблоки. — Спасибо, — смущенно поблагодарил Юджин. — Не скучай, мы скоро вернемся. — До встречи, — помахал рукой Бута, и охотники на привидений гуськом потянулись в комнату с разбитым окном. Мешок с яблоками остался стоять посреди комнаты. В софе зашуршали мыши. На следующий день мальчишки кое-как досидели до конца уроков. Рейли и вовсе на месте подпрыгивал так, что его трижды к доске вызывали. Но даже это обстоятельство рыжего охотника на привидений, а возможно и искателя пиратских сокровищ не могло расстроить. «Я не могу дождаться ночи!» — с жаром высказывал он друзьям по пути из школы. «Это же приключение в два раза интереснее! А может, и в три, Рейли!» «Не мельтеши!» — проворчал высокий и тощий Терри. «Если ты будешь нас всех раздражать, полночь быстрее не наступит! А жаль!» — откликнулся рыжий мальчишка. «А то бы я вам тут устроил, и сразу ночь! Можно идти к Буте!» «У нас бы тогда дни по пять минут длились», — хмыкнул Терри. «Сказал один раз Сэмми. Три часа, как с куста!» Сэмюэль покосился на предводителя поверх очков, но ничего не сказал. Несмотря на внешнюю невозмутимость, он тоже предвкушал ночные приключения. И ради их приближения был бы даже согласен на Сэмми в виде исключения. «Как думаете?» — спросил маленький и пухлый Юджин. — А этот призрак пирата? Он очень злобный. — Пираты вообще добротой не отличались, — задумчиво протянул Терри. — А так, поди угадай. — Помните первого призрака с фирмы тетушки Мэг? — продолжил Юджин. — Он же на нас напасть пытался. — А вдруг этот тоже захочет? — Победим, — пожал плечами Терри. «Мы же знаем, как». «Тем более», — поддержал предводитель Сэмюэль, «что ничего другого нам не остается». «Ты боишься, что ли?» — удивился Рейль. «Ты же у нас и есть самый главный уничтожитель злобных привидений». «Не боюсь», — на щеках Юджина проявился румянец. «Просто размышляю, что мы будем делать в случае чего». «Не переживай», — хлопнул его по плечу Рейль. «Мозговой центр у нас, Сэмми! Пусть он и размышляет! Это его работа!» «Спасибо за комплимент!» — откликнулся Сэмюэль, поправляя очки. «Но он был бы приятнее, если бы ты не называл меня Сэмми!» «Я просто проверил! Вдруг бы и правда время на три часа прыгнуло!» Лучезарно улыбнулся рыжий Релли. «Но чудо не произошло почему-то!» «Тогда прощаю!» Неожиданно хихикнул Сэмюэль. Жаль, что ничего не вышло. Юджин и Терри тоже не удержались от улыбок. Расходились по домам охотники в отличном настроении и в предвкушении увлекательных приключений. Время до ночи тянулось мучительно долго. Ровно в полночь и не минутой позже все четверо охотников на привидений и искателей сокровищ стояли в холле особняка на холме. На чердаке раздался шорох. «А вот и будто проснулся», — удовлетворенно кивнул Сэмюэль. «По нему часы можно сверять». «И календарь», — очень серьезно покивал Рейль. «Интересно, а еще что-нибудь?» «Маловероятно», — отмахнулся Сэмюэль. «Вы какую-то ерунду несете», — проворчал Терри. «Мы волнуемся», — с достоинством парировал Сэмюэль. «Не каждый день ищем сокровища». «А Юджин тогда чего молчит?» — буркнул Терри. Или я? ты не молчишь, к сожалению. Ты ворчишь», — вздохнул Сэмюэль. «А Юджин ест яблоко. Он всегда ест, когда волнуется. Я давно заметил». Бессмысленный разговор был прерван появлением бледно-зеленого привидения. — Привет, ребята! — помахал охотником Бута. — Вы готовы? Шутишь — Шутишь! — хмыкнул веселый и тощий Терри. — Я уже устал от того, как они готовы. — Тогда вперед! — скомандовал Бута и пролетел сквозь стену. «Эй, — Эй-эй, стой! — завопил ему вслед рыжий Рейли. — Мы же так не умеем! — «А почему вперед, а не вниз?» — поддержал друга Сэмюэль, поправляя очки. «Ты же говорил нам, в пещеры, через подвал!» «Простите!» — смущенный будто высунулся из висящей на стене картины, и во все стороны полетели цветные искры. «Вход в подвал находится на кухне, но вот вам я это сказать забыл!» «Да и где кухня, мы тоже не очень-то знаем!» — кивнул Терри. «Так что давай, веди!» Бута указал на одну из дверей, и охотники двинулись к ней. Рейли зачем-то захватил с собой мешок с яблоками. Несмотря на то, что мальчишки приходили в особняк на холме уже несколько месяцев, они так и не нашли времени его исследовать. Дело было даже не в том, что ходить ночью по большому и мрачному зданию было страшновато. В конце концов, охотники могли ничего не бояться, ведь хозяин этого дома, а заодно сам призрак Бута, был их лучшим другом. Но свет даже полной луны почти не проникал сквозь мутные стекла окон старого особняка. Зато на полу повсюду в и валялись обломки мебели и еще какой-то мусор. Все было покрыто толстым слоем пыли. Да и времени пощадило старое строение Половицы сильно скрипели, а кое-где опасно подавались под ногами вниз Так что шагать приходилось аккуратно, сначала проверяя доски на прочность Рейли однажды попытался было подняться на второй этаж Ему интересно было глянуть на спальню Буты Но только наступил на первую ступеньку, подергал шатающиеся перила лестницы и тут же забросил эту затею. Вот и теперь ведомые призраком в кухню мальчишки постоянно освещали себе путь свечами, с опаской пробовали ногой доски пола на прочность, в общем, соблюдали полную и абсолютную осторожность будто тоже проникся моментом и плыл по воздуху медленно, надолго зависая в воздухе и указывая на особо опасные места. Путешествие на кухню завершилось благополучно, и мальчишки сгрудились над большим квадратным люком в полу. Массивная крышка с толстым металлическим кольцом выглядела убедительным препятствием. «Как бы нам эту крышку ловчее подцепить?» — протянул Терри. «Она, наверное, тяжелая. Веревку в кольцо. Хватайтесь с Рейли за оба конца и тяните!» — быстро среагировал Сэмюэль. «Вдвоем, наверное, откроете!» «А ты почему поучаствовать не хочешь?» — поинтересовался Рейли, разматывая веревку. «Я лучше прослежу, чтобы вы все сделали правильно!» Ослепительно улыбнулся Сэмюэль, отходя в сторону и давая друзьям больше места. Рейли бросил на друга выразительный взгляд, но все-таки ухватился за протянутый ему конец веревки. После небольшого усилия и пары недобрых слов, которые предводитель охотников прошипел сквозь зубы, крышка поддалась и с грохотом перевернулась. Терри и Рейли отскочили в разные стороны, чтобы она не рухнула им на ноги. «А как вниз?» — осторожно заглянул через край в кромешную темноту Юджин. «По веревке!» — опять принял командование на себя Сэмюэль. «Там лестница должна быть», — объяснил Бута. «Значит, я по лестнице». Рейли покосился на Сэмюэля, который проверил ножку стола на прочность и принялся привязывать к ней веревку. «А то из-за прошлой идеи, Сэмми, я чуть ног не лишился!» Он осторожно шагнул на первую ступеньку, перенес вес на ногу и на секунду остановился, убеждаясь, что лестница выдержит. «Все в порядке!» — сообщил Рейли друзьям, И в следующую секунду раздался громкий треск И рыжий охотник на привидений исчез в темном проеме Рейли подскочил к краю Терри «Ты там как?» Ха, не волнуйтесь, я отлично» Раздался саркастичный голос снизу Всего-то навсего упал с лестницы Ушиб даже такие места, о которых у себя не подозревал — На меня сверху свалился этот проклятый мешок яблок, а Сэмми сейчас скажет, что он предупреждал. — А ты молодец! — похвалил его Сэмюэль, перегнувшись через край люка. — Не теряешь присутствие духа. Кто полезет первым? — Давай я! Терри крепко ухватился за веревку и начал осторожно спускаться, упираясь ногами в стену. — Все отлично! — прокричал он снизу. «Не подумай, что я испытывал прочность веревки на тебе», — заметил Сэмюэль. «Но все равно спасибо». Он последовал за друзьями. Будто стремительно пролетел прямо сквозь пол. В кухне остался один только Юджин. «Давай, мы тебя подстрахуем, если что!» — крикнул ему Терри. Юджин стал неуверенно спускаться. «А если сорвешься?» «Так Рейли тут по-прежнему валяется, падать будет не больно», — поддержал друга Сэмми. «Сэмми!» — прорычал Рейли, но закончить не успел, потому что буквально в метре от пола Юджин все-таки сорвался и шлепнулся на рыжего охотника на привидений. «Прости, пожалуйста!» — судорожно начал извиняться низенький и пухлый мальчишка, вскакивая на ноги и пытаясь поднять и отряхнуть друга. «Я не специально, я не хотел!» «Все в порядке!» Рейли держался молодцом хоть и за стену. «Давайте-ка пойдем вперед, а то сверху еще что-нибудь свалится!» Сэмюэль зажег свечи, Будто медленно поплыл вперед, мальчишки потянулись за ним. Дрожащий свет пламени отбрасывал на выложенные грубым камнем стены множество причудливо пляшущих теней. Подвал был выстроен довольно странно, длинный, узкий, извилистый, так что хранить что-то можно было лишь у одной стены, иначе не удастся пройти дальше». Как и в самом особняке, тут в изобилии валялся на полу мусор. Было темно и пыльно. Иногда из-под ног мальчишек с писком бросались на утек мыши, а над головами с шуршанием проносились их летучие родственники. «А далеко идти?» — спросил у буты Терри. «Я думал, подвал — это одна большая комната, из которой есть дырка, выход в пещеру». «Не совсем так», — с интонацией экскурсовода объяснил бледно-зеленый призрак. «Когда дом строили, не стали делать обычный подвал, а просто укрепили своды пещер, которые и так были в холме. Поэтому так и вышло. Чувствуете, пол неровный. Пещеры уходят вниз». «Интересно», — кивнул Сэмюэль. «Необычно. Кажется... «Камней на стенах становится меньше», — заметил Юджин. «Точнее, стены сами становятся каменные». «Это мы из подвала переходим в пещеры», — кивнул Бута. «Приготовьтесь». Охотники на привидений не совсем поняли к чему, но на всякий случай приготовились. Буквально через несколько шагов они поняли, о чем говорил Бута. Пещера расширялась, из узкого коридора превращаясь в большую каверну, свод которой терялся во мраке. — А снаружи холм выглядел меньше. Сэмюэль почему-то прошептал эту фразу. Остальные охотники на привидений даже ничего не ответили, просто молча таращась в пустоту и темноту. «Вперед — Вперед! — подбодрил их Бута. — Надо идти вдоль правой стены, и тогда мы не пропустим коридор, который ведет к сокровищам. — Точно! Сокровище! — оживился Рейли, который после неудачного падения молча тащился в хвосте процессии и не принимал участия в разговорах. «Вперед — Вперед! Точнее, направо! Он первым шагнул в сторону, споткнулся о камень и чуть не полетел вперед, нелепо размахивая руками. Но Сэмюэль успел поймать его за воротник и предотвратить падение. «Положи руку на стену, чтобы не потерять ее», — посоветовал он другу, поправляя очки. «И иди маленькими шагами, и смотри под ноги, и возьми свечку». «Не могу я свечку взять! У меня в одной руке яблоки, а в другой стена!» Сварливо отозвался Рейли, но все остальные указания выполнил, начав медленно двигаться вдоль стены. Бута летел параллельно ему и сочувственно поглядывал на рыжего охотника на привидений. Нужный коридор нашелся быстро, всего через несколько метров. Мальчишки углубились в пещеру, стараясь производить меньше шума. Пламя свечей слабо трепетало. — Ого! — вдруг выдохнул идущий первым высокий и тощий Терри. — Ух ты! — поддержал друга, выглянувший из-под его подмышки Сэмуэль, привычным жестом хватаясь за очки. — Что там? — привстал на цыпочки маленький и пухлый Юджин. «Эй, мне тоже дайте посмотреть!» — чуть ли не подпрыгивал на месте рыжий Рейли. Охотники на привидении сделали еще несколько шагов вперед, и теперь все могли рассмотреть то, что вызвало у Терри и Сэмуэля такую реакцию. Проход чуть расширился и закончился тупиком, а точнее колодцем, Уходящим далеко вверх, до самой поверхности Тусклый свет звезд, просачивающийся сверху Освещал большой и старый сундук Который стоял прямо перед мальчишками Настоящий пиратский клад Рыли восхищенно цокнул языком Йо-хо-хо! Бута! Задумчиво потер подбородок Сэмюэль. «Ты же говорил, что сокровище охраняет призрак пирата. Так где?» Закончить он не успел, потому что этот самый призрак пирата стремительно спикировал откуда-то сверху вместо обычного бу-задорного хо хо От неожиданности охотники подались в стороны. Тери подпрыгнул, Юджин чуть присел, довольная произведенным эффектом привидение зависло над сундуком и очень тихо подытожила: «Бу». Доброй ночи. Сэмюэль пришел в себя первым, поэтому поприветствовал призрака са. Мы охотники на привидений. «Мы ищем сокровища!» «А кто это вам сказал, что я отдам свои сокровища?» — хмыкнул мутно-бирюзовый призрак. «Я собирал их много лет, а потом еще больше лет охранял». «Но вам же они больше не нужны!» — воззвал голосу разума Сэмюэль. «А нам очень даже пригодятся!» Чего это вдруг не нужны?» — удивился призрак. «Они меня радуют!» «Это самое главное!» Охотники на привидении замялись. Слова мутно-бирюзового привидения старого пирата оказались до обидного правильными. «Ребята!» — тихо позвал маленький и пухлый Юджин. «Мне не хочется на него охотиться! Совсем!» «И это очень правильно!» — кивнул призрак пирата. «Иначе я буду охотиться на вас!» «Мы тебя не боимся!» — хмыкнул рыжий Рейли. «Но вот мы забыли, что со свечами в подвалах охотиться непросто. Помните привидение в подвале у Бетси?» «И это тоже правильно!» — кивнул призрак пирата. «Вам меня тут не поймать». Но «Ну, что же, мы зря, что ли, шли за сокровищами», — проворчал Терри. «Просто ночная прогулка по пещерам?» «Раньше думать надо было», — хихикнул призрак пирата. Взгляды охотников скрестились на нем. «А где будто? спохватился Сэмюэль. «Я здесь», — раздался дрожащий голос из-за спин охотников». «Я глаза закрыл!» «О, так у вас тоже призрак есть!» Мутно-бирюзовое привидение с интересом заглянуло через плечо Терри. «Интересно, интересно!» «Это будто!» — представил друга Терри. «И это он нас сюда привел!» «Почему он зажмурился?» — хмыкнул призрак пирата. «Трусит?» «Волнуется!» С достоинством вступился со заботу Сэмюэль. «Переживает». «Так что с сокровищами?» Снова вернулся к предыдущей теме Рейли. «Как мы их забирать будем?» «Никак», — решительно заявил ему призрак пирата. «И разойдемся миром». «А может, мы на них хоть посмотрим?» — предложил Юджин. «Любопытно же, ради чего мы так далеко забрались?» «Нечего на них смотреть». Сварливо отозвалось мутно-бирюзовое привидение. «Мои сокровища никому не покажу!» В пещере повисло напряженное молчание. Рейли, все еще не до конца, пришедший в себя после падения с лестницы, задумчиво достал из мешка яблоко и принялся его неторопливо жевать. «Такая ситуация в шахматах называется «патовой» поправил очки Сэмюэль. «Крайне полезная сейчас информация», невнятно проговорил Рейли, жуя яблоко. «Очень нам поможет». Сэмюэль надулся. Терри нахмурился. Бута зажмурился еще сильнее. Юджин набрал в грудь воздуха, чтобы сказать «Ладно, ребята, пойдемте по домам». Рейли вертел в руках яблочный огрызок. «Эх, обидно получилось!» — подвел итог рыжий охотник на привидений и прицельно метнул грызок в привидение пирата, наверное, от обиды. Видимо, от неожиданности мутно-бирюзовое привидение испуганно уикнуло и от брошенного снаряда увернулось, отлетая подальше и повыше. Рейли хмыкнул. «А я сейчас сокровище-то отобью!» Протянул он, подбрасывая на руке новое яблоко. «Я его отгоняю, а вы сундук открывайте!» В призрака полетело второе яблоко, третье. Мальчишки кинулись к сундуку, с трудом втроем перевернули тяжелую крышку и застыли, глядя внутрь. «Оставьте мои сокровища в покое!» ругалось привидение где-то высоко. Они то всех вас вздерну на реях. Ну что там? В нетерпении поинтересовался Рейли. Золото? Бриллианты? Тут голос Самуэля звучал растерянно. Карты! Географические! И старая пиратская шляпа! добавил Терри. И курительная трубка! И бутылка рома! — вздохнул Юджин. — Наверное, за столько времени уже в уксус превратился. Мальчишки сделали несколько шагов назад. Рейли перевел удивленный взгляд на сундук, в котором лежал всякий хлам. Мутно-бирюзовое привидение спустилось к своему кладу, зависло над ним и бросило на охотников обиженный взгляд. — Мои сокровища! Плаксиво сообщил призрак пирата. Только мои! Стыдно-то как, вздохнул Терри. Пойдемте по домам, предложил Юджин. Охотники брели обратно, повесив головы. Спасибо за яблоки, донеслось им вслед. Не знаю, правда, зачем они мне? Я ха-ха! -хо -хо, хорошо повеселились! «Глупо как-то вышло, да?» — вздохнул Рейли, когда мальчишки влезли по веревке и теперь сидели на темной кухне старого особняка. «Ничего!» — ободряюще улыбнулся ему Сэмми. «Следующее полнолуние знаете на что выпадает? На Хэллоуин! Вот там-то точно будет весело!»